Дерзкую мысль, что он, Альфонсо, не умеет строить ничего, кроме старых угрюмых крепостей. Неужели король Толедо и Кастилии не сумеет осуществить такой ничтожный замысел, как восстановление загородного дома? «Ну что ж, в таком случае выпиши мне мусульманских строителей», — повелел он все так же решительно. — Я хочу восстановить Галиану, — нетерпеливо закончил он. — Раз ты так приказываешь, государь, — ответил Дон Иегуда, — я отдам распоряжение моему Ибнумару выписать тебе нужных людей. — Он человек расторопный. — Отлично, — сказал король. — Последи, чтобы все шло без задержки. — Едемте домой, господа, — сказал он. К Донне Ракель он не обращался ни за обедом, ни во время прогулки. Глава 6 Донну Альфонсо все сильнее не хватало Донни Леонор, присутствие которой всегда действовало на него благотворно. Кроме того, нельзя было дольше оставлять ее одну. Она тяжело переносила беременность. Роды ожидались через шесть-семь недель. Он послал к ней гонца, что скоро сам прибудет в Бургас. Донь леонор не была на него в обиде за длительное отсутствие. Вместе с ним она мучилась его вынужденным бездействием. Она понимала, что он не хочет встречаться у нее при дворе с рыцарями, которые отправлялись в святую землю и была ему очень благодарна, что он все же приехал. Донь Елеонор проявила большую чуткость. Она признала, что Кастилья не может воевать, хоть это и было ей очень больно. Ведь она сама убедилась, как глубоко засела обида в сердце Дона Педро. Она знала, даже если против ожидания и удастся заключить маломальский прочный союз с Арагоном, чувство горькой обиды постоянно будет толкать молодого короля на пагубные споры из-за верховного командования. Заранее можно предвидеть, что поражение неизбежно. Умными словами убеждала она короля, что для победы над собой ему потребовалось не меньше мужества, чем для самого отважного военного подвига. Все отлично понимают, что только злосчастное стечение обстоятельств вынуждает его к бездействию. «Ты по-прежнему первый рыцарь и герой Испании, мой Альфонсо», — сказала она, — «и весь христианский мир это знает». От таких ее слов у него становилось тепло на душе. Она его дама и королева. Как мог он так долго выдержать в Толедо без ее ласковых слов, без ее совета и забот? Альфонсо старался тоже получше понять ее. До сих пор он считал прихотью избалованной дамы то, что она предпочитала Бургос, его столицы. Теперь он понял, что это чувство коренится глубоко в ее натуре. Она выросла при дворах своего отца Генриха Английского и своей матери Алиеноры Аквитанской, где процветали галантность и учтивые нравы. И к его далекому Толеду ей, конечно, было трудно привыкнуть. В Бургасе, лежащем на дороге пилигримов, отправлявшихся в Санть-Яго де Компостелло, было легко поддерживать связь с утонченными христианскими дворами. У Донни Леонор постоянно гостили рыцари и придворные поэты ее отца, и сводной сестры, принцессы Марии де Труа, воплощавшие идеал дамы христианского мира. Дон Альфонсо смотрел теперь и на Бурга с иными более понимающими глазами. Он видел суровую гордую красоту древнего города, который не поддался мавританскому духу и стоял теперь величественный, высокомерный, недоступный, христианский. Какой он дурак, что хоть на минуту разлюбил его из-за болтовни глупой девчонки.